8. Мао Цзэдун битый час сидел в своем кабинете заведующего Организационным отделом Центрального исполнительного комитета Гоминдана, В пригороде Кантон перечитывал расшифрованное письмо секретаря Харбинской коммунистической партийной ячейки Дэдзинь и не мог прийти к какому-то определенному решению. Дэдзинь сообщала, что от надежного источника в Национально-революционной армии поступило сообщение о том, что командующий Первым корпусом НРА генерал Чан Кайши готовит крупную провокацию против коммунистов с целью их разгрома и полного разрыва Союза Компартии и Гоминдана. В том, что это не дезинформация, у Мао не было и тени сомнения. Чан Кайши, слывший при Суньяцене активным сторонником Союза с коммунистами, после смерти вождя все больше стал проявлять себя как сторонник правых комендантовцев-националистов. Правда, действовал очень хитро и умело, так что даже поднаторевшие на революционных тактических хитросплетениях советские политические и военные советники не усматривали опасности с его стороны. Даже глава советской миссии в Китае Михаил Бородин числил генерала своим другом. Впрочем, Мао казалось, что добродушный и дружелюбный Бородин в каждом видел друга, если человек своими действиями не доказывал обратное. Сам Мао предпочитал отношения прямо противоположные. Ты докажи, что достоин быть другом, и тогда поглядим. Конечно, Чан мог свое отрицательное мнение об одном работнике миссии «вольно или невольно» перенести на всех советников, тем более, что этого мнения придерживались многие руководители комендана и компартии. Считая и Мао, этим работником был военный советник Комкор Куйбышев. Младший брат крупного большевистского функционера, приближенного к Сталину, вел себя высокомерно. Китайских военных откровенно презирал, что проявлялось и у других советников. Комкор стремился подчинить себе национально-революционную армию. С этой целью сблизился с председателем национального правительства Ван Цзенвэем, который побаивался армейских начальников, особенно выпускников Академии Вампу, выросших под крылом Чан Кайши. Ван Цзенвэй называл их солдафонами, а Чана просто не мог терпеть. Генерал ему отвечал тем же. Ван стремился показать себя левым и другом коммунистов, а для Чана этого было вполне достаточно, чтобы ненавидеть. В нашествии советников, которых, кстати, настойчиво просил у советского руководства отец китайской революции, в резолюциях и инструкциях исполкома Коминтерна он видел желание использовать Китай для поднятия престижа СССР и российской компартии на мировой арене. Он считал, что большевистская Россия заботится не о Китае, а о себе а китайские коммунисты и левые комендановцы играют на ее поле. Это его просто бесило, и весной 1926 года Чан сорвался. Он ввел в кантоне военное положение, арестовал некоторых коммунистов, армия окружила представительство советников. В городе появились прокламации с характерным текстом. «Я верю в коммунизм и сам почти коммунист, но китайские коммунисты продались русским», и стали их собаками. Поэтому я против них». Чан Кайши потребовал изгнания из Китая Кубышева и его помощников. Ван Зинвэй написал ему письмо, пытаясь уладить конфликт, но генерал отказался его принимать. Сила была на его стороне, и военные советники покинули Китай. Вместо них приехали другие – Блюхер, Путна и Примаков, герои гражданской войны самой подходящей для той военной ситуации, в которой находился Китай. Чан Кайши вроде бы успокоился, арестованных выпустил с извинениями, осаду представительства сняли, но письмо Дэ Цзинь всколыхнуло в памяти Мао всю эту весеннюю историю и заставило глубоко задуматься. Что делать? Как быть? Ставить в известность национальное правительство и свое партийное руководство? Поверят ли они письму неизвестного секретаря ячейки, тем более женщины? Известно ведь, как предвзято относятся в Китае к уму и мнению женщины. Ладно, пусть не относятся. Относились в прошлом, только вряд ли традиция уже изжита. Не все же такие умницы, как его Кэйхуэй или этот Цзинь, который он помнил по встрече в Харбине. К тому же армия под руководством Чан Кайши разгромила основные силы милитариста у Пэйфу и взяла Трехгради, огромную агломерацию городов Ханьянь, Ханькоу и Учан. И политический совет ЦИК Гаминдана принял решение объявить Учан столицей Китайской республики. Часть правительства, в основном левые, переехала туда. Как же в такой ситуации предъявлять Чан Кайши какие-то обвинения? Может быть, стоит посоветоваться с Кайхуэй? Мао внутренне поежился от этой мысли. Нет, он не сомневался, что его замечательная умница-жена здраво и толково рассудит сложившуюся ситуацию. Его смущало давнее чувство вины перед матерью его законных детей, которое вдруг охватило его два года назад, когда Сун Яцен вызвал своего любимца в Шанхай. Накануне отъезда Кайхуэй уличила мужа в любовной связи с молоденькой профсоюзной активисткой и отказал ему в прощальной близости. Для Мао это была связь как связь, подобных ей было много, потому что он, крепкий, красивый мужчина, практически никогда не имел отказа от приглянувшейся женщины. Он полагал это в порядке вещей, но не собирался из-за легкой интрижки расставаться с Кайхуэй, считая, что любимая жена, Это одно, а мимолетное удовлетворение мужской потребности совсем другое. Они с Кайхуэй женились вопреки воле родителей. по великой любви и гнев ее из-за какой-то мелочи явился для него громом среди ясного неба. Он был так потрясен, что в день отъезда сочинил стихотворение. «Взмах руки, и я снова в пути. Как нам трудно глядеть друг на друга. Вновь нас мучают горькие чувства» в уголках твоих губ и в изгибе бровей. Мне все видится отблески гнева, а в глазах твоих капельки слез. Знаю нашей размолвки причина, то письмо, что недавно пришло, люди часто страдают, и что же? Знает небо об этом. Кто скажет? На дорогу к восточным воротам и не лег толстым слоем сегодня, и осколок луны освещает пруд и небо одну половину. Как печально мне, как одиноко. Жмет мне сердце гудок парохода, начиная я путь на край света. Так давай же порвем эти нити, Нити гнева и горькой печали. Пусть как горный обвал на куньлуне, Как тайфун, что пронесся над миром, Нас покинет печаль. И как прежде, мы, крылами касаясь, Продолжим свой полет в облаках над землею. Он прислал эти стихи жене, но ответа не получил, а когда вернулся, понял, что прежних нежных, наполненных любовью отношений уже не будет. Деловые и общественные продолжались без особого напряжения, и все-таки любовь наполняла самые обычные действия особым смыслом. Радостно было жить и работать, а теперь... Мао рассказал Кайхуэй о своих сомнениях в отношении Чан Кайши. Она слушала поначалу без особого интереса, но потом оживилась. Чан, конечно, никакой не коммунист и даже не левый. Его весенняя выходка была не от испорченных нервов. Он тогда запустил пробный шар. А как, мол, отнесутся советские посланники к такому повороту в отношениях революционеров? «Да они никак не отнеслись», — возмущенно сказал Мао, «Как будто ничего особенного не случилось». Вот именно. Он очень внимательно следит за внутрипартийной борьбой в Советском Союзе. Затем, как Сталин борется с Троцким и делает вывод, если они могут так сражаться внутри одной партии, то почему ему не попробовать на другом уровне между партиями? Чан уже тогда занял видное положение в партии и национальном руководстве, но он не хочет быть одним из. Он считает, что все пальцы не могут быть одинаковой длины. В то время ему не хватало авторитета в армии, однако теперь, когда он разгромил упайфу, его оглавенство признали все военные. И я думаю, он обязательно сделает следующий шаг. Вода течет вниз, а человек стремится вверх. Следовательно, надо принять предупреждение из за истину. А как иначе? Лучше переусердствовать в деятельности, чем упустить врага. Тут неизвестна дата. Ты думаешь, наши руководители воспримут сигнал как надо? «Увы, и Чен Дусю или Даджао слишком интеллигентны и деликатны, чтобы сменить доверие на подозрительность, когда нет доказательств. Одни предположения и догадки. Джо Энлай близок к этим военным из академии. Он, возможно, поверит, но что в его силах лично, я не знаю. Я тоже, вздохнул Мау. Я и Джоу то шапшно знаком. Все-таки попробую настроить Чэнь Дусю. Но мы сможем что-то противопоставить Чану. Как ты думаешь, партия наша слишком малочисленна? У тебя крепкие связи с шанхайскими профсоюзами. Ты можешь вывести на улицы десятки тысяч рабочих. Но это мирные люди. Не скажи. Все армии складываются из мирных людей, которым приходится что-то защищать.